Глава пятая. Развивайте свои сильные качества. Развивай свои сильные стороны вместо того, чтобы улучшать слабые. Бернар Вербер. С детства во мне была заложена мысль. Надо быть во всем лучшем. За что бы я ни брался, я должен был делать это лучше всех. Думаю, идеализм — Максимализм и некоторый педантизм — мои врожденные качества, генетически полученные от папы и деда. Мой дед был младшим ребенком в многодетной семье. Он всегда чувствовал защиту и опору в лице старших братьев и сестры, поэтому вырос очень смелым, дерзким и самоуверенным. Во времена Второй мировой войны он, будучи еще подростком, работал в тылу на заводах и в совхозах, производящих продукцию для армии. Он был награжден несколькими медалями Герой труда. Мой папа перенял многие черты характера деда, и при этом от природы обладал колоссальной физической силой, что помогало ему преодолевать все трудности. Он всю жизнь ведет максимально здоровый образ жизни, стал настоящим фанатом ежедневного спорта, в студенческие годы очень активно и результативно занимался дзюдо. Папу и деда я всегда идеализировал, стремился быть похожим на них, копируя их манеры, черты характера и смелость. Эти примеры, находившиеся всегда перед глазами, закрепили в моем подсознании мысль, что я должен стать идеальным, чтобы соответствовать и получать одобрение от самых близких мне людей. Я считал, что надо развиваться во всех направлениях, становиться успешным во всем, работать над своими слабостями, доводя все свои качества до высокого уровня. С детства в моем характере присутствовали соревновательные эмоции. Мне надо было всегда побеждать, быть чемпионом, доказывать самому себе и окружающим, что я очень хорош, тем самым поднимая свое чувство значимости. Если учиться, то учиться лучше всех. Если поднимать руку на уроке, то сделать это быстрее всех. Если одеваться, то одежда должна быть самая модная. В общем, я стремился быть круче всех, что в школе, что на соревнованиях под дзюдо, что в играх во дворе, что в любых других ситуациях. Однако постепенно я начал понимать, что все мои соревнования на самом деле происходят по большей части у меня в голове. Я сам себе навязал идею, что должен быть лучше кого-то. Но доказывать самому себе, что ты крутой, всего лишь пустая трата драгоценных ресурсов, которые можно было бы направить в более полезное русло и развиваться в перспективных направлениях. В конечном итоге я пришел к осознанию, что это ложный стереотип, который не работает. Я понял. Все субъективно. И моя крутость — всего лишь внутренняя оценка, которую я даю сам себе. А по факту, постоянные состязания с кем-то абстрактным лишь забирают мою энергию. Не надо стремиться стать лучше всех во всем. Куда важнее найти то, от чего вы действительно получаете удовольствие. Необходимо понять, какие направления деятельности максимально вас вдохновляют какие ресурсы вы имеете для реализации своих планов и какие качества у вас есть, чтобы осуществить задуманное. Побеждая или проигрывая на соревнованиях, я пришел к пониманию субъективности происходящего. Выигрывая, я не делаюсь идеальным и даже не становлюсь лучше своего оппонента. Просто в этот момент времени я превзошел его технически и физически — оказался ментально более готов именно к этой схватке. И в следующий раз все может быть с точностью до наоборот. Осознание субъективности момента разрушает понятие человеческого идеала, и желание гнаться за ним утрачивает смысл. Размышления о том, что все люди разные, и у каждого есть свои сильные и слабые качества, привели меня к мысли сконцентрироваться именно на этом — рассмотреть тех, кто достиг в чем то вершин, и понять, что именно их такими делает. Допустим, у кого-то есть несколько уникальных способностей, но часть из них ярко выражены, а остальные едва развиты. Возникает вопрос, за счет чего этот человек может добиться успеха? Логически мы понимаем, что наверх его вытащат как раз сильные качества — Отсюда напрашивается вывод относительно того, какие стороны личности следует развивать. Те, что изначально являются доминирующими. Посудите сами. Пока вы тратите время, пытаясь компенсировать свои недостатки, более умные люди совершенствуют свои сильные качества, наращивают компетенции в том, что они и так лучше всего делают и знают, максимально развивают свои таланты. Первое, что нужно понять и принять — каждый из нас не идеален. Кроме того, всегда есть субъективные рамки и показатели. Профессиональные спортсмены, как никто другой, поймут меня. Ведь сегодня ты чемпион, а через месяц, на другом чемпионате, ты уже проиграл молодому, перспективному, набирающему обороты атлету. Все временно и субъективно, тем более звание чемпиона. Поэтому следует не стараться быть успешным во всем, а как можно раньше начать поиск своих сильных сторон. Выявляйте свои наиболее конкурентноспособные качества и таланты и прокачивайте их, не отвлекаясь на недостатки. Ваши плюсы в итоге компенсируют минусы. Давайте представим, что кто-то от природы очень силен, а вы слабы. И у вас нет никаких шансов догнать и перегнать оппонента. Если он также самоотверженно работает над увеличением своих силовых показателей, как и вы, нужно отдавать себе отчет в том, что вы находитесь на разных стартовых позициях. Ваш соперник изначально оказался в более выгодном положении. Зачем тратить время на то, что не принесет максимальных результатов, и вы обречены на провал в сравнении с тем, у кого таланта в данной области больше, а, следовательно, и все показатели будут выше. Зачем прикладывать колоссальные усилия в заведомо проигрышной ситуации, если можно найти собственные таланты? Прокачивая свои выигрышные качества, вы станете лучшим, а может и великим в той области, где изначально хороши. Когда я осознал, каковы мои сильные стороны в дзюдо, то начал тренировать именно их. Моей суперсилой являлись очень хорошая физическая выносливость для полутяжеловеса и несгибаемая воля. На тренировках я мог бороться часами, меняя соперников и почти не отдыхая. Это приносило мне удовольствие. На соревнованиях я проводил схватки в максимально высоком темпе, и оппоненты не выдерживали моих постоянных атак. Мне всегда становилось не по себе, если моим соперником на соревнованиях оказывался какой-нибудь невероятно накачанный спортсмен, потому что сила и атлетизм были моими слабыми сторонами. Но как раз против таких атлетов я тренировал выносливость, и уже после второй или третьей минуты схватки их резервы истощались, а я только входил во вкус и побеждал силу за счет выносливости». Для меня стала очень показательной схватка за выход в финал на чемпионате России, когда я встречался с Рахибом Бабаевым. Это очень атлетичный борец невероятной силы, который на тот момент был еще и намного титулованнее меня. Моя тактика заключалась в том, чтобы выдержать град атак первые несколько минут. Как я и ожидал, он сразу ринулся в бой, пытаясь подавить и навязать мне свой плотный стиль борьбы. Я спасался мастерски, выкручиваясь из-под града атак и проделывая колоссальную работу на захватах, сдерживая его, контролируя дистанцию, пытаясь сделать контратаки. После третьей минуты схватки моя тактика начала приносить плоды. Соперник уже был на пределе сил и очень измотан, а я только-только набирал темп. Одно за другим он начал получать замечания за пассивное ведение схватки и за уход от борьбы. Уже после четвертой минуты поединок был остановлен. Я победил, использовав свое сильное качество выносливость. Для меня эта схватка стала показательной для понимания стратегии дзюдо. Я осознал, что на каждое сильные качества соперника я должен искать и развивать свои выигрышные стороны. И увеличивать их потенциал. За счет этого я смогу побеждать кого угодно и в чем угодно. Ясухиру Ямасита один из самых известных спортивных деятелей Японии, обладатель восьмого Дана по-дзюдо, автор нескольких книг и пособий, и единственный дзюдоист в мире, который ушел из спорта непобежденным. Он провел 217 официальных поединков, и ни в одном из них не проиграл. Я не раз замечал, что во время соревнований мой организм максимально раскрывает свой потенциал, но долго не знал, как можно применить это качество в обычной жизни. Однажды случай помог мне это понять. После окончания спортивной карьеры я попал в вертикально интегрированную корпорацию, где управлял крупнейшим агрохолдингом. Один из вышестоящих кураторов очень стеснялся увольнять людей, даже если они были замечены в коррупционных махинациях. Как-то раз он попросил меня заняться вместо него увольнением сотрудника. Я настроился, изучил вопрос, вызвал человека, безэмоционально объяснил ему ситуацию и то, какими могут быть последствия, если он останется в компании. Сотруднику ничего не оставалось, как принять факт увольнения. А куратору так понравилось перекладывать ответственность за подобные решения, что он стал постоянно обращаться ко мне. Таким образом, способность мобилизоваться в стрессовой ситуации дала мне одно из сильнейших преимуществ — возможность хладнокровно действовать в кризисных или напряженных ситуациях. Позже, управляя агрохолдингом, я в полной мере смог оценить собственную стрессоустойчивость — В советские времена руководить колхозами отправляли неугодных. Считалось, что председатель колхоза — это расстрельная должность. Когда я стал генеральным директором агрохолдинга, включавшего в себя по старым меркам примерно семь колхозов, то прекрасно осознал, почему бытовало такое мнение. Я находился на этой позиции около трех лет и не помню ни одного дня без чрезвычайных происшествий. Сельское хозяйство — Это постоянный форс-мажор. То сломается техника, то начнется падеж скота, то закиснет молоко, то скотник от неразделенной любви повесится на ферме. То сломается крыша, то конкуренты подкинут в корм гвоздей, то доярка подерется с пьяным мужем-трактористом, и так далее до бесконечности. Но то, что доводило до перенапряжения и депрессии других, меня даже не трогало я мог спокойно принимать правильные решения в экстремальных ситуациях, изучив информацию и доклады своих сотрудников и взвесив все «за» и «против». Ко мне пришло понимание, что это и есть моя сильная сторона в бизнесе. Сельское хозяйство, как и дзюдо, весьма закалило мой характер и сделало чрезвычайно стойким. Чтобы понять, какое дело лучше всего подходит именно вам, Нужно внимательно наблюдать за своими действиями. Отмечать все, что у вас хорошо получается. Важно научиться отслеживать свои эмоции, анализировать, что происходит вокруг, какое общество, среда и занятия приносят вам удовлетворение, а что отталкивает и вызывает негативные чувства. Мы привыкли думать, что, как правило, все, что вкусно и сладко, — баловство и вредно для организма. Зачастую по этой аналогии мы действуем и в отношении выбора дел, которым посвящаем свою жизнь. Но на самом деле все наоборот. Чтобы выявить свои сильные качества и таланты, нужно оттолкнуться от того, что мы действительно любим делать, что нас вдохновляет и радует. Только разобравшись, чего на самом деле хотим и чем могли бы быть полезны другим людям, мы сможем найти свое предназначение. Это большая и важная работа над собой. Необходим анализ уже пройденного пути, который, может быть, надо сделать через процессы медитации и внутренний диалог со своим подсознанием. Так или иначе, в итоге вы получите ответы. Чего вам действительно хочется, какие таланты и сильные стороны вы для этого уже имеете, а какие можете развить, увеличивая свои компетенции. Исходя из этого, легче осознать свою суперсилу и начать двигаться в направлении ее совершенствования. Потом можно придумать, как сделать из этого бизнес или проект, который будет приносить максимальное удовольствие и финансовую выгоду. Дело, которым вы занимаетесь, обязательно должно окрылять вас. Когда человек находится в творческом потоке вдохновения и согласия с самим собой, он априори становится более счастливым, и, соответственно, все процессы, в которых он занят, получаются лучше. Не надо разбивать работу, семейные отношения, творчество или хобби на разные составляющие вашей жизни, потому что все процессы едины, и это все вы. Нет ничего извне всё зарождается и концентрируется внутри вас и исходит из вас. И если складывается одно, автоматически будет получаться и остальное, потому что человек выходит на конструктивную энергию. А на этой позитивной волне можно становиться чемпионом, совершать любые открытия и прорывы. Вселенная сама будет благоволить всему совершенствуйте свои сильные качества и не тратьте время на слабые. Выявляйте собственные таланты, развивайте их, улучшайте компетенции и становитесь еще сильнее. Практикум. Как определить свои таланты. Каждый из нас обладает уникальным набором качеств и способностей которые можно развить и добиться больших успехов в какой-либо сфере. Бывает, что талант человека ярко выражен и не вызывает сомнений. Но чаще наши сильные качества скрыты даже от нас самих, и нам предстоит их еще найти. Вот несколько рекомендаций, способных помочь вам определить, в какой области лежат ваши природные способности. Первое. Представьте неограниченные возможности. Если бы у вас был миллиард долларов на счету, чем бы вы стали заниматься? Вообразите, что вопрос с зарабатыванием денег для вас закрыт. Вы приобрели все, о чем мечтали. Все ваши желания исполнены, а на счету еще остались миллионы. Что дальше? Куда бы вы пошли? С кем начали общаться? Что решили бы организовать? Вторая. Найдите нужную эмоцию. Талант — это то, что получается у вас лучше и легче всего. Подумайте, на какие эмоции вы тратите больше всего денег. Например, вы покупаете крутой автомобиль, чтобы получить ощущение значимости, или красивую одежду, чтобы ловить чувство радости от восторженных взглядов. То есть почти всегда за вашими покупками стоит желание тех или иных эмоций. Так какие ощущения вы чаще всего покупаете в жизни? А теперь подумайте, как еще вы можете их получить. Например, чувство значимости приносит престижная работа, а восхищение окружающих дарит публичное творчество. Когда вы знаете направление собственных желаний, гораздо легче найти дело своей жизни. Третье. Прислушивайтесь к знакам и посланиям извне. Если вы на чем то хорошо заработали или за какую-то помощь вас искренне благодарили, это может указывать на сферу вашего призвания в жизни. Какое дело вам нравится или очень вдохновляет? За какие услуги вам не стыдно взять деньги с другого человека? На приобретение каких знаний вы тратите больше всего времени и средств? Отвечая на подобные вопросы, можно натолкнуться на свой истинный талант. Четвертое. Подумайте, чем вы готовы заниматься бесплатно? Если вы идете работать только чтобы получить деньги и свести концы с концами, это точно не ваше призвание. Получение прибыли должно стать следствием развития таланта. Определить свой талант — это найти любимое дело. Подумайте, какое занятие вас привлекает само по себе, без оплаты? за его выполнение. Пятое. Общайтесь с талантливыми и успешными людьми. Анализируя результаты творчества и успеха других, легче почувствовать и осознать собственные таланты и сильные стороны. Шестая. Пробуйте в жизни как можно больше. Беритесь за все, чего еще не делали. Выходите из зоны комфорта. Постоянно осваивайте что-то новое. Так у вас больше шансов найти то занятие, которое вызовет наиболее сильные приятные эмоции. Когда вы столкнетесь с такими чувствами, то сразу поймете — вот это ваше. 7 Проведите опрос. Со стороны виднее, что у вас получается лучше всего. Поинтересуйтесь у тех, кто вас знает, что они думают о ваших способностях, и ищите совпадение. Если несколько человек указывают на одно и то же, значит, стоит рассмотреть это направление своей деятельности получше. Подумайте, за какой помощью люди идут к вам чаще всего. Это тоже станет подсказкой. Опросите родителей, братьев и сестер, чем вы любили заниматься в детстве. Собранная информация поможет вам получить новое, более детальное представление о себе. Восьмая. Попробуйте практику голодания. Это мой любимый метод, и я не могу о нем не рассказать. Дело в том, что огромное количество энергии у нас уходит на переваривание пищи. Зачастую человеку просто не хватает сил на то, чтобы заниматься поисками себя. Когда вы начинаете голодать, грамотно, сперва подробно ознакомившись с методикой и проконсультировавшись со специалистом, то освобождаетесь от лишней нагрузки. У вас появляются свободные ресурсы, которые можно направить на любую поставленную задачу. Кроме того, в результате голодания вы начинаете мыслить более четко и ясно, и становится проще отвечать на любые вопросы, потому что вся энергия концентрируется в нужном направлении».